Часть первая. Мальчишка. Глава первая. Человек с алой розой. Никита отложил бинокль, опустил жалюзи, посмотрел на часы и беззвучно выругался. Все то же самое уже третью неделю. Каждый день одно и то же, и даже кошка не опаздывает так же, как и всегда. Надо как-нибудь тоже опоздать и посмотреть, что она скажет, когда придет первая. Тренькнул смартфон. Никита не стал утруждать себя. Он знал, что это Кошкина с её каждодневным уже иду. Сейчас были более важные дела. Он открыл планшет и в сотый или 200-ый раз впирился в фотографию, которой дал им Шмидт. Потом они сами наделали этих фотографий несколько сотен, но чем-то снимок Шмидта всё-таки от них отличался. Никита не мог понять, чем, но чувствовал какую-то странность. Человек салой розой. Это сейчас, после двух недель слежки, они так с моргой его прозвали. На фото никакой розы не было. Это было простое черно-белое фото, очевидно, на какой-то официальный документ, скорее всего, на старый паспорт. Обычное худощавое бритое лицо сорока пяти лет или около того, темные глаза, тугой подбородок, стриженные сидящие волосы. Ничего необычного. Разве что губы немного тонковаты, но это не бросалось в глаза. Ничего в этом лице на фотографии не бросалось в глаза, и чем-то оно всё-таки неизъяснимо притягивало. Третью неделю Никита пытался понять, чем. Марго говорила, чтобы он бросал валять дурака. Марго говорила, чтобы не забивал себе голову, что генерал из Москвы приехал не фигнёй страдать, а взять этого типа. И то, что он именно им обычным местным стажером, а не своим матерым оперативником дал в разработку бессмертного, можно считать большой удачей и шансом выбраться из этого задрипанного городишка. И не дай им Боже упустить этот шанс. Оно, конечно, так, соглашался Никита. Да только вот не было ничего на этого бессмертного. За две с лишним недели они не нашли ничего, что хоть как-нибудь заинтересовало бы Шмидта. Обычный детский психолог, содержащий частную практику, дипломированный, лицензированный, всё как полагается. Все бумаги в порядке, жалобы и претензий не поступало. Местные мамаши на него не нарадуются. Странно, конечно, что такой очевидный специалист практикует не в Москве или в Питере, а в заштатном Волхове. Но с другой стороны, конкуренции меньше. Так-то сказать вообще, здесь нет никакой конкуренции. Всё законно, всё легально, подкопаться не к чему, не с чему идти к Шмиту. Холопнула дверь. Ну вот и Кошкина. Никита откинул планшет, взял бинокль и снова встал к окну. Как у неё так получается? Вроде всегда опаздывает, а появляется в самый нужный момент. Никит, Маргарита с бумажным пакетом в руке влетела в комнату. Знаю, что ты скажешь, но сегодня реально была причина. У этих болванов в кофейке сломалось. Пришлось 20 минут ждать. Угу, буркнул Никита, не отрываясь от бинокля. Держи. Маргарита вытащила из пакета два стакана кофе, протянула один Никите. Ешь что-нибудь. То же, что и всегда. Никита взял кофе, отдал бинокль и вернулся за стол к планшету. Маргарита прильнула к окнулярам, стараясь не слишком светиться за шторками жалюзи. Искать не было нужды, она уже знала, куда смотреть. В хорошей, дорогой серой тройке, в начищенных и тоже недешёвых ботинках, с добротным кожаным портфелем на плече бессмертный шёл по улице. Как и всегда, и каждый будний день за эти две с лишним недели, что они следили за ним. Парковки на улице не было. Машину Бессмертный оставлял в соседнем переулке. Как обычно, задержался у цветочного ларька, как обычно, купил алую розу. Каждый день по пути на работу и домой Бессмертный покупал по одной алой розе. Одна стоит у него в кабинете в офисе, другая дома. За 2 недели слежки ребята выяснили и это. Они изрядно позубоскалили над этой странной привычкой. Кому он покупает? Вроде никому не дарит, ни с кем не живет, просто ставит в вазу на стол и любуется один. Может, он гей? предположила Маргарита, следя, как человек с розой заходит в здание напротив. Или импотент? обсуждали уже. Буркнул Никита, не отрываясь от планшета. Педофил? Маргарита не настаивала и даже не спрашивала. Просто перебирала вслух с вопросительной интонацией все версии, которые они обсуждали эти дни. Никита не счёл нужным отвечать. Тогда что? Маргарита повернулась от окна, бросила бинокль на кресло. Что Шмиту нужно от него? И почему, блин, он нам ничего не скажет? Почему в школе девочки обычно умнее мальчиков, а после школы наоборот? Пробормотал Никита, продолжая что-то читать. Маргарита разозлилась. Слушай, умник, кофе у меня в стакане ещё горячий. Если я тебе сейчас зашиваю рот. Смотри, прервал Никита, повернув планшет и подтолкнув к Маргарите. Чего? подозрительно спросила Та, наклоняясь. Узнаёшь? Никита ткнул пальцем в экран. Сегодняшние пациенты, клиенты. Поправила Маргарита, вчитываясь в список посетителей офиса детского терапевта Алексея Бессмертного. Дойдя до фамилии, в которую ткнул Никита, она осеклась. Да ты ж маракуя. А они-то чего тут делают? Какие у Костика-то проблемы? Знаешь мальчишку? Шутишь? Мамка моя, у него классным руководителем была, конечно, знаю. Ну, не так, чтобы, но виделись пару раз, было дело. Так. И какие такие проблемы привели Костю Благова к Алексею Ивановичу, исключая обычную мамашину параною? Вообще без понятия. Маргарита растерянно смотрела в список. В полвторого у них приём. Ну вот и послушаем этот разговор мы с тобой внимательно послушаем.